Глава 17. Первый учебный день для элитной группы начался, как всегда, рано. Сонные адепты стояли около полигона и отчаянно пытались подавить зевки, но ничего не получалось. За время каникул ребята слишком расслабились и теперь мечтали проснуться до того, как появится профессор Де Круа. Но в отличие от сонных ребят, Илина вовсе не зевала. Сейчас больше всего ее интересовал Кайрин де Грейд который сверкал на нее до боли знакомыми серебристыми глазами. Замерев на расстоянии вытянутой руки, Каин с Илиной молча смотрели друг на друга, не отводя взгляда. Темный бог пытался предугадать, что сделает девушка. Ведь уже ясно, что она знает о его возможности управлять Дегрейдом. А вот Илина просто пыталась не устроить грандиозный скандал. Это был ее подопечный. Каин не имел никакого права трогать парня. Их битва взглядов завершилась в тот миг, когда к ребятам подошли Дарион с Леорин. Увидев сестру, улыбающейся ушей, Каин шепотом выругался и стиснул кулаки. С момента загадочного исчезновения сестры, темный бог разыскивал ее по всему миру, а она спокойно приходит в академию, и не куда-нибудь, а на второй курс, в группу к Иллине. «Если сестра попробует все испортить, я ее придушу», — мысленно застонал Каин но при этом не забыл сделать вид, что очень рад появлению новой адептки. «Доброе утро, адепты!» – заговорил штиар подошедший буквально через миг. «Надеюсь, вы не слишком расслабились за этот месяц. Всем нам предстоит трудный год, а вам еще и очень серьезные нагрузки». Застонав, адепты поплелись ко входу, понимая, что шутки закончились, и первый год обучения всем покажется детским лепетом но никто так и не дождался сочувствия от Иштиара. Впустив всех на полигон, он подождал, пока ребята снимут мантии и выстроятся в ряд, после чего указал на Лиарин. «Хочу представить вам адептку Мирахам. С этого года она будет обучаться в Академии вместе с вами, так что прошу любить и жаловать». Адепты тихо зашушукались, разглядывая Лиарин, но тут раздался знакомый приказ. «Тридцать кругов по дорожке бегом!» И они моментально сорвались с места, начиная забег в новый учебный год. К удивлению Эша, ребята показали довольно хорошие результаты. Намного лучше, чем в конце года. Сами адепты тоже этому удивились, но быстро поняли, что после практики в «Мертвых горах» абсолютно все улучшали свои навыки ежедневно. Единственная поблажка, которую они себе позволили во время каникул – сон. Но это было даже к лучшему, поскольку все наконец-то отдохнули. В общем, тренировка прошла успешно, и ребята направились в столовую с чувством выполненного долга. Ну как тебе первый день в Академии? поинтересовалась селина нагнав Лиарин. Очень интересно, воскликнула богиня. Особенно понравилась отработка боевых заклинаний. Все эти плетения невероятно интересные и очень действенные. Я даже не думала, что они могут полноценно соперничать. Эль, а вы знакомы? Неожиданно перебил в восторге богини Ранмир и Элина выдохнула с облегчением. «Надо было поговорить с Лео и объяснить, что не стоит так громко восторгаться элементарным вещам. Все-таки никто не знал, что с ними обучается настоящая богиня». «Да», — кивнула Элька, «Леорин жила с нами у дяди все каникулы. Леа, познакомься, это мой друг Ранмир. Он очень любит шутить и подначивать отстающих, так что будь осторожна». «Леорин», — задумчиво протянул парень, «красивое имя». — Ты откуда? В Мелтании таких имен нет. Да и в лара они ни разу ничего похожего не встречал. Шедший рядом с девушкой Дарион де заскрипел зубами. Внимание Мелтанца к богине было вполне логичным, но это до жути раздражало. Хранителю очень хотелось схватить Лиарину за руку и уволочь поскорее в общежитие. И в идеале закрыть ее там до тех пор, пока она не согласится уйти в свой мир. Вот только Дар понимал, что никто его не послушает поэтому старался сделать вид, что ему все равно. «Я из Карха», — тем временем ответила Леа. «А ты? Ранмир — необычное имя для Лаорана». Милтания, улыбнулся парень. «Так ты менталист? Ведь в Кархе все рождаются с даром ментальной магии. А что там у вас в Кархе происходило? Почему никого не впускали и не выпускали? И почему тебя сразу на второй курс зачислили? Да еще и к нам. Кстати, у тебя есть жених?» — Ран, угомонись! — вмешалась Илина, подняв руку, останавливая словесный поток. Она заметила, как у богини становятся все больше глаза с каждым заданным вопросом, и решила спасти ее от настырности Веленда. — Вот сейчас испугаешь человека, и она уедет обратно в Карх. Не все такие общительные, как ты. — Извини, — смущенно пробормотал Ранмир, и тут же воскликнул. — Но ведь всем интересно увидеть живую человека, прибывшего из Империи Карх. Это. «Это бесспорно, увлекательно, но остановись!» Перебила его Элина. Парень насупился и замолчал, а Леорин внезапно звонко рассмеялась, отчего в ее сторону начали оборачиваться адепты. Хоть она и была в облике человека, но божественную суть до конца скрыть не получилось. Это могло стать проблемой, поэтому Дарион с Элиной нахмурились. А вот Каин лишь хмыкнул, потому что знал, если Леорин выдаст себя, то ей придется вернуться домой и это было бы чудесно». Довольно улыбнувшись, темный бог нагнал девушек и уселся между сестрой и Илиной, когда те пришли в столовую. Но те не горели желанием общаться с Каином. Одна его боялась, вторая злилась. А еще они придерживались плана, о котором темному богу знать не полагалось. В итоге обе, не сговариваясь, слегка отодвинулись от него в стороны и отвернулись. Каин усмехнулся, заметив Димарш. И, наклонившись к Леорин, прошептал. «Как дела, сестричка?» «Все было отлично, пока не появился ты», — тихо возмутилась Леа. «Чего тебе надо?» «Всего лишь предупредить, чтобы ты не смела совать нос в чужие дела», — произнес Каин. «Не угрожай сестре», — прошепела вдруг Элина, поняв, что вот он, идеальный момент. Каин моментально развернулся к ней лицом и насмешливо приподнял бровь. Как-то он не ожидал, что Элина начнет защищать его сестру. Только его взгляд совершенно не пронял девушку, которая краем глаза заметила, что Леорин как раскапнула в чай Кайрину зелье. Надо было действовать, пока темный бог ничего не заподозрил. Поэтому Элька придвинулась ближе, прижавшись всем телом, и постаралась сделать вид, что сидеть практически на коленях у парня – это нормально. Каин ошарашенно похлопал глазами, когда Элина неожиданно обняла его за шею. А адепты перестали разговаривать, в немом изумлении наблюдая за этой сценой. Рядом тихо хрюкнул от смеха Дарион. Уткнувшись лицом в ладони, хранитель отчаянно старался не рассмеяться. Это привлекло внимание Каина, и Элина быстро подсуетилась, приблизив свои губы к уху парня, чтобы шепнуть. — Это мой подопечный. Убирайся из его тела. Иначе... — Иначе что? — Так тихо на грани слышимости ответил Каин, приобнив девушку за талию и рывком усадив ее к себе на колени. В рядах адептов послышались изумленные шепотки. Шумно выдохнув, Илина так заманчиво закусила губу, что Каин неосознанно потянулся, чтобы ее поцеловать, но вовремя опомнился. Он тряхнул головой как раз в тот момент, когда девушка увидела, что чай приобрел нормальный оттенок, и никто не заметил маневра богини. К тому же Дарион уже успокоился и лишь ухмылялся, наблюдая за действиями подопечной. А та, в свою очередь, стукнула Каина по плечу и пробормотала: Отпусти меня! Да ни за что! Шепнул ей на ухо Каин, еще крепче прижав к себе. Но в этот момент подсуетилась Леорин, запустив в Кайрина чарми, и Каин неожиданно почувствовал, что марионетка очень хочет пить. Удерживая Илину одной рукой, Темный бог схватил со стола заботливо подставленную сестрой чашку и выпил все до дна. А затем развернулся обратно к Илине, которая пыталась убрать его руку со своей Талии, и тихо протянул. Искорка! Никогда не лезь в отношения между братом и сестрой. И не смей мне угрожать. Я это ненавижу. В этот момент Лео тоже придвинулась ближе к Кайну, стараясь услышать, о чем он шепчет, что вызвало очередной приступ хрюканьи у Дариона адепты элитной группы начали покашливать, увидев как богиня практически забралась на Кайрина сверху к тому же они заметили магистра декруа стоящего за спиной троицы и с милой улыбкой на лице наблюдающего за представлением а за соседним столиком раздался мужской голос во парень дает и вот тут дарион не выдержал он захохотал так что все в столовой повернулись в их сторону. Элина в недоумении обернулась к хранителю и увидела рядом с ним Эша. Сразу дошло, в какой двусмысленной ситуации она оказалась, от чего захотелось убить Каина на месте. Но сильнее всех удивились мелтанцы, которые ошарашенно хлопали глазами и ждали продолжения. Они ведь были в курсе, что Элина – невеста магистра Декруа. Смущенно кашлянув, Леорин мило улыбнулась адептам и отодвинулась от Кайрина. Или не все же удалось отлепить от себя Каина и слезть его коленей? Аэш наклонил голову на бок и доброжелательно улыбнулся, отчего у некоторых адептов выпали из рук столовые приборы. «Вы все четверо», — он указал на Кайрина с девушками и Дриона. «За мной!» Раздался звон посуды. Это Шелли выронила чашку прямо на пол, решив, что сейчас магистр Декруа закопает всех четверых. А следом... Вся компания в гробовой тишине вышла из столовой вслед за преподавателем. Элина всю дорогу краснела, потому что не ожидала, что Иштиар станет свидетелем ее позора. Дарион хихикал, вспоминая глаза Каина и адептов. Леорин, наоборот, была очень серьезной и старалась не нервничать, потому что не видела будущего и не могла предсказать, подействует ли зелье. Только Каину было на все наплевать. Сейчас он мечтал забрать Илину из академии и никогда не выпускать ее из своей спальни. Когда они зашли в кабинет Эштиара, тот указал на стулья, приглашая всех сесть, а сам замер около окна. Дар ждал продолжения представления, ведь пока зелье не подействовало, надо было что-то говорить. Но брат его разочаровал, потому что завел разговор об учебе. Итак, адепты, начал Эш. «В связи с тем, что адепка Мирахам присоединилась к нашей группе, нам придется сделать перестановку кадров. Вы, Адеп Де будете тренироваться теперь во второй боевой группе, поскольку ваш дар будет там очень полезен». Рассказывая все это, Иштяр внимательно наблюдал за парнем, ожидая, когда же тот отключится. Заметив, как Кайрин пошатнулся, он мысленно усмехнулся. «Совсем скоро кому-то будет совсем не так весело». Больше темный бог не сможет разрушать тело и душу парня. А вот сам Каин в это время не мог понять, что с марионеткой. Ему внезапно стало невероятно плохо, и закружилась голова. Неужели мальчишка действительно не выдержит и умрет раньше времени? Удивился бог, и тут перед глазами все поплыло. Прежде чем Каина выкинула из тела парня, он успел услышать обеспокоенный голос Декруа. «Адеп де Грейт, с вами все в порядке?» В кабинете воцарилась тишина. Эш подошел к Кайрину и поднял с пола, куда тот упал, словно кукла, которой обрезали веревочки. Затем попросил Илину с богини не покидать пределы его кабинета и открыл портал в церемониальный зал Ковина, где их уже ожидал Сайрус де Франт. «Что с мальчиком?» – с беспокойством в голосе спросил Верховный. «Спит», – коротко отозвался Эш, укладывая парня в центр пентаграммы на полу. Нужно сделать все быстро и предельно осторожно. Пошевелив пальцами, Эш достал из воздуха древний фолиант с описанием давно забытых ритуалов и заклинаний. Единственный, который сохранила Элира в те времена, когда Орден Единого фанатично уничтожал все упоминания о древних богах и битве за мир. Эш протянул фолиант Сайрусу, и тот взял его дрожащими от благоговения руками, бережно укладывая на аналой. «Сай, я не шутил по поводу времени. Парень умирает. Потом будешь любоваться страничками и сдувать с них пылинки. Открывай. В этот момент Дегрейд громко застонал, что привело Верховного в чувство. Раскрыв книгу, он шепнул заклинание поиска и нашел нужный ритуал, инициации демонолога. Первые слова грянули под высокими сводами зала и в помещении тут же потемнело. Пламя свечей взметнулось вверх, разгоняя тени, которые, словно живые, выползали со всех углов чтобы подобраться поближе к своей жертве. Внезапно Кайрин громко закричал от боли и выгнулся дугой, а следом задергался так, словно с него живьем снимали кожу. Подавив желание замолчать, чтобы прекратить мучение парня, Дефрант продолжил читать слова заклинания под одобрительным взглядом Иштиара. Слова взмывали вверх, отдаваясь эхом в ушах, привлекая все больше теней. Кайрин уже не кричал, поскольку сорвал голос. Парень до сих пор не умер лишь благодаря Эшу, который удерживал душу бедолаги в теле и не позволял той отправиться за грань. Звук голоса Верховного становился все громче с каждым мгновением. Пламя свечей и факела сияло так ярко, что хотелось зажмуриться. Но тут де Франт произнес последние слова и замолчал. Зал погрузился в напряженную тишину. Огонь стремительно угасал. Почуяв свободу, Тени принялись подползать все ближе к пентаграмме, где лежал Кайрин, отчего Сайрус занервничал. Эш молча качнул головой, призывая Верховного сохранять спокойствие. И в следующий миг пришла тьма. Огонь подмигнул последний раз и потух, погружая зал в темноту, где появилась хрупкая женская фигурка. Плавно подойдя к парню, тьма посмотрела на него с нежностью и любовью, а после улеглась рядом и обнялась словами. «Я же говорила, что ты сильнее, чем думаешь. Не сопротивляйся. Прими свою суть. Открой душу и позволь мне завладеть твоим сердцем». От обуявшего ужаса Сайрус затрясся. Он даже в кошмарном сне не мог представить, что однажды увидит саму тьму. Ведь как она уговаривала, чертовка. «У бедного парня изначально не было шансов. А если ты не можешь подчинить тьму, она подчинит тебя». Это знали все присутствующие на ритуале. Иштяр заскрипел зубами, поняв, что Кайрин проигрывает эту битву. Наблюдая за тем, как тьма приблизилась к лицу парня, как она прижалась к его бескровным губам своими, хранитель уже начал сожалеть, что поддался на уговоры брата и устроил этот ритуал. Тени окружили свою жертву и приготовились к славному пиру, который последует, как только тьма заберет душу своей жертвы. И внезапно Кайрин вскинул руки, крепко сжимая женскую фигуру в стальных объятиях. Пентаграмма вспыхнула ослепляющим пламенем, отрезая парочку от всего мира. Тени оглушающе завизжали и попрятались обратно в самые темные углы. А Кайрин перехватил запястье тьмы, чтобы та не брыкалась, и криво усмехнулся. «Ты права», — хмыкнул он, — «я намного сильнее, чем думал. Просто забыл об этом. И знаешь, теперь ты моя». Впившись голодным поцелуем в губы тьмы, Де заставил ту замереть, а следом поглотил ее без остатка и снова отключился. Первым отмер Иштиар. Осторожно приблизившись к парню, он убедился, что ритуал завершен, и присвистнул Впечатлен. Сая ведь мы только что увидели исторический момент, единственный в своем роде. Обычно демонологи поглощали тени, и тьма оставляла их в покое. Но Дегрейту умудрился поглотить саму тьму. Потрясающе. Сильнейший демонолог всех времен. Ладно, нам пора. Ты прибери тут, чтобы никто не узнал о ритуале. Договорились? Подняв парня на руки, хранитель хмыкнул, глядя на Сайруса, который ловил ртом воздух и все никак не мог сладить с эмоциями. Но ждать, пока верховный придет в себя, времени не было. Поэтому я ж быстро открыл портал обратно в свой кабинет. Им еще предстояло поставить блок Дегрейду, по типу того, что был у Элины, только односторонний. Необходимо было оградить сознание парня от влияния темного бога, чтобы тот сам захотел расторгнуть контракт. «А как это сделать, чтобы Кайрин смог и дальше пользоваться своей силой?» – подсказала Лиарин. В принципе, хранители и сами хотели провернуть нечто подобное. Главное было сохранить все в тайне от самого парня. «А что?» Инициация была проведена без его согласия. Блок также поставили без разрешения. Условия договора с Темным Богом не были нарушены. Но при этом ему станет не нужна марионетка, которой невозможно управлять. Идеально. Конечно, это было рискованно, потому что Блок не давал возможности исцелить парня. Но они надеялись, что Каин быстро откажется от ненужного контракта, и тогда Блок можно будет убрать. В общем, Эш принес Дегрейда в свой кабинет где передал на руки брату с богиней, а сам подошел к Илине и протянул. «Детка, я все понимаю. А зачем надо было лезть к нему на руки?» Удивленно моргнув, девушка не сразу поняла, о чем речь. Но, вспомнив, что они устроили в столовой, вспыхнула от стыда. Рассмеявшись, Иштяр обнял любимую и заверил, что шутит, и прекрасно понял, почему они с Леорин повисли на Кайне. Только Илина все никак не могла успокоиться, И ужасно переживала. В итоге Эш пожалел о своей болтливости и снова забрал у нее все эмоции, оставив хлопать ресницами, пока он относил Кайрина в целительское крыло. Объяснив, что у парня проблемы с магией и ему необходим отдых, он в приказном тоне потребовал, чтобы рядом с парнем постоянно кто-нибудь сидел. К тому же, хранитель сразу предупредил, что исцелить до грейда не получится. Целители, привыкшие за прошлый год к странностям элитной группы, Оставили парня в палате и даже не пытались лечить, а вот пару практикантов выделили, чтобы те наблюдали за Кайреном днем и ночью. Тем временем Эш вернулся в кабинет со словами. «Все, теперь осталось дожать Кайна. Твой выход, Лео. Илину я к нему не подпущу. Поморщившись, Леорин кивнула, понимая, что сама заварила всю кашу и теперь придется расхлебывать». На всякий случай повторив вслух дальнейший план, Эш отправил всех троих на занятия, а сам уселся в кресло и сжал голову ладонями. С каждым днем ему становилось все хуже. Эмоции Илины уже буквально разъедали изнутри, а сбросить весь этот ворох чужих чувств было некуда. Чем больше девушка менялась, тем сложнее было контролировать ее состояние, и хранитель боялся, что они не успеют снять блок до того, как он сорвется. Вот порадуется Каин, получив безумную богиню. Эш невесело рассмеялся и очень тихо простонал. «Создатель, что мне делать?» Но тот, конечно же, не ответил. Создатель никогда не отвечал на такие вопросы, даже когда был рядом. Все должны сделать свой собственный выбор и принять его последствия. Эш захотел спасти Илину, поэтому сейчас мучился от боли, как моральной, так и физической. Норион хотел спасти Лиарин, поэтому страдал не меньше брата и уже готовился к наказанию. А Каин просто желал Илину, как никого, за всю свою очень долгую жизнь. Поэтому даже не задумывался, как вредит и ей, и окружающим. К слову, в тот миг, пока Иштиар страдал в своем кабинете, Каин в бешенстве метался по комнате, отшвыривая со своего пути мебель. Он не мог понять, что произошло с марионеткой. Ведь если Дегрейд был бы мертв, то контракт утратил бы силу. Но контракт по-прежнему существовал, вот только доступа к марионетке не было. Пытаясь достучаться до сознания марионетки, Каин раз за разом натыкался на глухую стену. В итоге, не выдержав, он схватил кристалл связи и вызвал Закроса. «Что с адептом Дегрейдом?» – без предисловий спросил темный бог. «Хозяин» – поприветствовал Безликий. Адепт Де Грейд в данный момент находится в лечебном крыле. Какие-то проблемы с магией. «Узнай, какие именно проблемы! Немедленно!» — рыкнул Каин и отключил кристалл. Зыркнув на вошедшего в покое слугу, Каин отшвырнул еще один стул в сторону, а после прошипел. «Если это устроило, сестричка, я точно ее прибью!» А следом он внезапно задумался вслух. Как она смогла обойти контракт? Может, ей помогли? А вдруг это не Леорин? Или она тоже могла постараться? Ей ведь было жалко парня. И как раз сегодня она требовала, чтобы я оставил в покое ее подопечного. Мысли вслух прервал вызов Кристалла. «Хозяин, парень здоров, но на нем стоит какая-то невероятная защита», – отчитывался Закрас. «Она дала ему полный иммунитет к магическому вмешательству». «Понятно», — задумчиво произнес Каин и отключил связь. Постучав пальцами по подлокотнику, он внезапно вновь заговорил, от чего слуга вздрогнул. «Итак, это все же Элина. Сестричка не знает принципа работы Блока. Ну что же, Искорка, сама напросилась. Остаешься за императора. Обо всех проблемах немедленно докладывать мне лично». «Слушаюсь, хозяин», — низко поклонился безликий. А Каин хмыкнул, приглушил свою божественную суть и открыл портал в Лаоранскую академию магии.